Глава 49. Меня зовут Кара. Из дома я вышел ранним утром, затемно, постаравшись не попасться никому на глаза, словно гость, провинившийся чем-то перед хозяевами. И пустился в долгий путь по раскисшим улицам. Дойдя до мечети бе совершил омовение и намаз. В мечети никого не было, кроме имама, и одного старика, обладающего искусством, которое приобретается лет за сорок, не меньше, совершает намаз, не просыпаясь. Бывает, человек не стряхнул еще с себя сонных грез, но память о его горестях к нему уже вернулась. И он вдруг чувствует, что Аллах может хоть на миг обратить на него свое благосклонное внимание. И человек этот начинает жарко молиться, с той же надеждой, что и проситель, подающий челобитную султану. «Вот и я». Молил Аллаха, чтобы он даровал мне счастливый дом и любящую семью. Когда я добрался до дома мастера Османа, мне пришло в голову, что за последнюю неделю он незаметно занял в моей душе место, раньше принадлежавшее Ниште. Он не так близок и дорог мне, как покойный, но его вера в искусство рисунка куда глубже. При этом великий мастер, похож скорее на старого, безразличного к окружающему миру Дервиша, нежели на человека, который многие годы вызывал у художников страх, восхищение и любовь. Когда мы направлялись из дома мастера во дворец, он, чуть сгорбленный, ехал верхом на лошади, я, слегка ссутулившись, шел рядом. Должно быть, мы походили на старого Дервиша и его верного Мюрида. С дешевой картинки из книги старых сказок во дворце нас встретил начальник стражи и его люди настроенные решительно и готовые сразу же приступить к делу не сомневаясь что утром взглянув на рисунки мастеров мы немедленно установим гнусного убийцу, султан распорядился начать пытки сразу же не спрашивая у него особого разрешения поэтому и нас привели не к тому месту ворот где преступников казнили у всех на глазах а в тот неказистый деревянный дом в укромном уголке внутреннего сада дворца, где устраивали тайные допросы, пытки и казни. Изящный и вежливый молодой человек, явно не из стражей, уверенно положил на подставку перед нами три листа бумаги. Мастер Осман достал увеличительное стекло, и мое сердце заколотилось от волнения. Увеличительное стекло двигалось над тремя великолепными рисунками, подобно парящему над землей орлу. Дойдя до ноздрей каждого из скакунов, стекло на миг замирало. Клоун-орел увидел добычу. Однако лицо мастера оставалось совершенно спокойным. — Нет, — наконец сказал он. — Что нет? — удивился начальник стражи. Я тоже ожидал, что мастер-осман не будет торопиться и самым тщательным образом осмотрит каждого коня от гривы до кончиков копыт. — Негодяй не оставил ни единого следа, — пояснил мастер. — По этим рисункам нельзя понять, кто изобразил того гнедого жеребца. Взяв отложенное мастером-османом увеличительное стекло, я сам осмотрел лошадиные ноздри убедился, что он прав. Ни у одного из трех скакунов не было того странного изъяна, который присутствовал у коня, нарисованного для книги Аништей. Тут моими мыслями завладели палачи, ждавшие снаружи с орудиями пыток, точного назначения которых я не смог угадать. Я стал всматриваться в щелку при открытой двери, заметил, как один из них вдруг попятился, будто увидел джинна, бросился прочь и спрятался за шелковицей. В это самое мгновение свинцово-серое утро словно бы озарилось ярким светом. Пошел наш повелитель султан, опора вселенной. Мастер Осман сразу же рассказал ему, что изображения коней ничего не дали. И не смог удержаться, чтобы не обратить внимания султана на то, как величественно поднялся на дыбы один конь, как изящно поза второго, и как третий спокоен и горделив. Такого увидишь лишь в очень старых книгах. При этом он сказал, кто из художников какой рисунок сделал. И юноша, обходивший вечером из дома, подтвердил догадки мастера. «Не удивляйся, повелитель» что я знаю художников, как свои пять пальцев. Удивительно другое. Так получилось, что один из них нарисовал такое, чего я не могу опознать. Ведь в работе настоящего мастера ни один изъян не бывает случайным. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил султан. — О, повелитель! По моему мнению... Тайная подпись, кроющаяся в ноздря гнедого коня. Вовсе не глупый и бессмысленный изъян. Происхождение ее следует искать в далеком прошлом. В старых рисунках, манерах, стилях. Если мы перелистаем дивные страницы старинных книг, что хранятся за семью замками в подвалах твоей сокровищницы, в железных сундуках и шкафах, то, может быть, нам... Удастся обнаружить, что особенность, сегодня кажущаяся изъяном, некогда была частью распространенной манеры. Это поможет нам понять, кто из троих мастеров сделал этот рисунок. — Ты хочешь попасть в сокровищницу? — изумился султан. — Да, — ответил мастер. Это было дерзкое желание. Все равно, что попросить разрешения войти в гарем. Гарем и сокровищница находились в двух самых красивых уголках внутреннего двора, похожего на райский сад. И в душе султана занимали равноважное место. Я посмотрел в прекрасное лицо повелителя, где мне хватало на это смелости, и пытался угадать, что будет дальше. Как вдруг султан повернулся и вышел. Неужели он разгневался? и за дерзость мастера Османа поплатимся и мы с ним, и все художники. Глядя на три рисунка, я представил себе, что меня казнят, не дав хотя бы еще раз увидеть Шекюре, не то что лечь с ней в постель. Дивные эти кони, при всей своей красоте, сейчас казались мне выходцами из какого-то другого, очень далекого мира, в наступившей тишине, Я все думал о том, что взятый ребенком во дворец и выросший здесь, до самой смерти остается рабом султана. Счастливая доля. А вот художник — раб, сотворенный Аллахом красоты, и должен быть готов умереть ради нее. Прошло немало времени, прежде чем появились люди главного казначея и повели нас к средним воротам. Я думал только о смерти, о ее безмолвии. Однако, когда мы проходили сквозь врата приветствий, рядом с которыми было казнено столько пашей, стражники нас словно и не заметили. Площадь дивана, вчера казавшейся мне раем на земле, башня правосудия и павлины, не произвели на меня никакого впечатления. Я понял, что нас ведут еще дальше. Самое сердце закрытого от всех мира нашего султана. Мы вошли в ворота, через которые даже визирьи не могут проходить без позволения. Я не отрывал глаз от земли, словно ребенок, попавший в сказку и боящийся встречи с чудесами и волшебными созданиями. На зал приемов я не подумал посмотреть, но все же украдкой взглянул в сторону гарема. Я увидел стену, самую обычную чинару, ничем не отличающийся от других, и высокого человека в ярко-голубом атласном кафтане. Затем мы прошли между высокими колоннами и остановились перед большой тяжелой дверью, украшенной богаче, чем прочие. У порога стояли слуги в ярких кафтанах. Один из них склонился над замком. Главный казначей взглянул нам в глаза. — Вам выпало великое счастье. Наш повелитель дал разрешение впустить вас в сокровищницу. Вы заглянете в книги, которых никто не видел, увидите рисунки непревзойденной красоты, сделанные на золотых страницах, и нападете на след убийцы, словно охотники. Султан велел также напомнить, он дал вам три дня, и первый из них уже истек. Если за два дня, к полудню четверга... Мастер Осман не определит, кто из художников убийца. За дело возьмутся люди начальника стражи. Сначала сняли висячий замок, охраняющий печать на замочной скважине самой двери. Хранитель сокровищницы и два его подчиненных осмотрели печать, удостоверились, что она не нарушена, и, кивнув, дали разрешение продолжать. Печать взломали в замочную скважину. Ставили ключ и повернули с легким скрипом, который в окружившей нас тишине прозвучал так резко, что все мы вздрогнули. Лицо мастера Османа вдруг стало пепельно-бледным. Когда единственная створка резной деревянной двери растворилась, на него словно бы упал черный свет, исходящий из глубин времени. Султан не захотел попусту вовлекать в это дело писарей, сказал главный казначей. Хранитель библиотеки умер, его место пока никто не занял. Поэтому султан распорядился, чтобы вместе с вами в сокровищницу вошел только Джезмиага. Это был карлик, на вид никак не моложе семидесяти, с живыми блестящими глазами, похожий на пару с серпушный в голове, выглядел еще более странно, чем он сам. Джизмиага изучил сокровищницу как собственный дом и лучше всех знает, где какая книга лежит. По лицу старого карлика не было заметно, что эти слова потешили его самолюбие. Он наблюдал за тем, как мальчики-слуги вносят в сокровищницу мангал на серебряных ножках, ночной горшок с перламутровой ручкой, свечи и подсвечники. Главный казначей известил, что когда мы войдем внутрь, дверь за нами не только закроют, но и снова запечатают печатью у султана Селима Грозного, который пользуется для этой цели уже семьдесят лет. После вечернего намаза сюда явится целая толпа слуг, чтобы было много свидетелей. Печать снова взломают, дверь откроют, а мы тем временем должны будем убедиться, что в нашу одежду, карманы или за пояс, по ошибке, что-нибудь не завалилось потому что на выходе нас обыщут до нижнего белья. Мы прошли в сокровищницу мимо выстроившихся шеренгой слуг. Внутри стоял ледяной холод. Когда дверь закрылась, на мгновение стало темно, и в нос мне ударил запах плесени, пыли и сырости. Вокруг все было заполнено вещами. Сундук на сундуке, шлем на шлеме, Каждый предмет тесно сцеплен с другими. у меня возникло такое чувство, будто я брожу по полю сражения невиданного размаха. Окна располагались под самым потолком. Сквозь их решетки и перила лестниц, ведущих на деревянную галерею, что опоясывало зал сокровищницы изнутри, пробивался странный свет, к которому мои глаза постепенно начали привыкать. Висящие на стенах ковры и бархатные ткани, казалось, окрашивали сам воздух в красный цвет. Я смиренно подумал о том, сколько походов нужно было совершить, сколько войн выиграть, сколько крови пролить, сколько городов и сокровищниц разграбить, чтобы накопить такие богатства, чтобы собрать столько бесценных вещей. — Что страшно? — спросил старый карлик, верно угадав владевшее мною чувство. — Всем, кто приходит сюда впервые, бывает страшно. А ночам души этих предметов перешептываются между собой. Но пугали не столько предметы, сколько тишина, окутывающая эту невероятную груду сокровищ. Мы застыли на месте, слушая, как снаружи запечатывают дверь и восхищенно озираясь по сторонам. Чего здесь только не было. Мечи, слоновьи бивни, кафтаны, серебряные подсвечники, атласные флаги, перламутровые шкатулки, железные сундуки, китайские вазы, пояса, музыкальные инструменты, доспехи. — шелковые подушки, глобусы, сапоги, меха, рога носорога, расписанные страусиные яйца, ружья, стрелы, булавы, шкафы, шкафы, шкафы. Все вокруг было увешано коврами и бесценными тканями. Они свисали со стен, с деревянной галереи, со шкафов и словно катились на меня тяжелыми волнами. И все эти ткани, сундуки, султанские одежды, мечи, огромные розовые свечи, тюрбаны, расшитые жемчугом подушки, украшенные золотом седла, палаши с эфесами в алмазах, булавы с рукоятками в рубинах, кавуки, украшения для тюрбанов, часы причудливой формы, фигурки слонов и лошадей из слоновой кости, кальяны с алмазными мундштуками, ларцы из перламутра, конские султаны, огромные четки, шлемы, усыпанные рубинами и бирюзой, кувшин и кинжалы, заливал странный свет, подобного которому мне нигде не случалось видеть. Он сочился из окон под потолком. Так бывает освещена мечеть летним днем, когда солнечные лучи проникают в световой карман на вершине купола. Точно так же высвечивались висящие в воздухе пылинки. Однако это был не прямой солнечный свет. Я знал, что небо затянуто облаками. Из-за этого странного освещения казалось, что воздух в сокровищнице можно потрогать руками, а все вещи словно бы сделаны из одного и того же вещества. Мы еще немного постояли все вместе, боязливо прислушиваясь к тишине. Я заметил что не только свет рождает впечатление, будто все вещи состоят из одного и того же таинственного материала. Причиной тому и пыль, которая покрывала все вокруг и немного скрадывала господствующий в комнате красный цвет. и Это скопище вещей казалось тем более пугающим, что трудно было различить не то что с первого, а со второго, с третьего взгляда что есть что. Предмет, который я сначала посчитал сундуком, затем показался мне подставкой для книг. Но в конце концов я решил, что это какой-то странный европейский инструмент. Перламутровый сундук, выглядывающий из-под груды кафтанов, оказался необычной формы ларчиком, подарком московского царя. Джизмиага привычным движением поставил мангал в нишу, служившую очагом. «Где лежат книги?» — шепотом спросил мастер Осман. «Какие именно?» — осведомился карлик. «Из Аравии? Куфические Кораны? Книги, привезенные в блаженной памяти султаном Селимом Грозным из Тибриза? Те, что были изъяты у казненных пошей Или тама преподнесенные венецианским послом в дар деду нынешнего султана? А может, христианские книги, сохранившиеся со времен султана Мехмеда Завоевателя? Те, которые тридцать лет назад прислал в дар блаженной памяти султану Селиму в шахтах Масп, — ответил мастер Азман. Карлик подвел нас к большому деревянному шкафу и открыл дверцы. Когда мастер Осман увидел перед собой выстроившиеся на полках тома, в его глазах зажглось нетерпение. Схватив один из них, он прочитал надпись на обложке и стал перелистывать страницы. Я тоже смотрел вместе с ним на тщательно прорисованные изображения ханов со слегка раскосыми глазами. «Хан Чингис, хан Чегатай, хан, хан Кубилай, владыка Китая». Прочитал мастер Осман, закрыл книгу и достал следующую. На глаза нам сразу попался невообразимо прекрасный рисунок, изображающий, как Фархад, которому любовь предала сил, с великим трудом несет на спине Ширин вместе с лошадью. Чтобы подчеркнуть страсть и печаль влюбленных, скалы на горе, облака и хвоя трех благородных кипарисов, свидетелей любви Фархада, были нарисованы, подрагивающей рукой с такой грустью, что мы с мастером-османом сразу почувствовали горечь слез на опавшей листве. Этот трогательный рисунок был сделан не за тем, чтобы, по примеру многих великих мастеров, рисовавших эту сцену, показать мощь Фархада, а чтобы, смотрящий на него, ощутил, как печаль влюбленных мгновенно передается всему миру. Это подражание бегзаду сделанные в Тебризе восемьдесят лет назад, — сказал мастер-осман. Поставил том на место и вытащил следующий. На открытой им странице оказалась иллюстрация Калелии Димни, к притче о вынужденной дружбе между мышью и кошкой. Бежавшая по полю мышь угодила меж двух огней, на земле куница, в небе коршун, и нашла защиту у невезучей кошки, попавшей в охотничий капкан. Кошка стала ласково вылизывать мышь, будто та была ее загадочной подругой. Увидев это, куница и коршун испугались и убрались во свояси. После этого мышка осторожно освободила кошку из капкана. Я еще не успел понять, какие чувства хотел выразить художник этим рисунком, как мастер-осман вернул том на полку, достал следующий и снова открыл его на первой попавшейся странице. На этом рисунке была изображена таинственная женщина. Одна ее рука вопросительно изогнута, другая лежит на колене, прикрытом зеленым ферадже. Рядом, наполовину поворотившись к женщине, сидел мужчина и внимательно слушал ее. Я жадно смотрел на рисунок, завидуя любовной и дружеской близости этих людей. Мастер Осман открыл новую книгу. Пыль на желтой степи величественно выстроились друг напротив друга конные войска двух извечных врагов — Ирана и Турана. Воины, восседающие на великолепных, по шею закованных в броню скакунах, облачены в доспехи, шлемы и наколенники. При них и луки, и полные стрел колчаны, а в руках они держат копья с разноцветными наконечниками. Не вступая в бой, всадники терпеливо ждут, наблюдают за схваткой двух своих предводителей. Я подумал, Когда бы ни был сделан рисунок, сегодня или сто лет назад, что бы ни было на нем изображено, военные сцены или любовные, истинный художник всегда показывает нам свою борьбу с собой и свою любовь к искусству. А стало быть, рисует он собственное терпение. Только я хотел сказать об этом вслух, как мастер Осман захлопнул тяжелый том и проворчал. «Нет» это тоже не то. В одной муракке мы увидели изображение необъятного простора. высокие горы уходили вдаль, теряясь в шапках кучерявых облаков. Я подумал, рисовать это значит, глядя на мир, изобразить его так, будто это не наш мир, а какой-то другой. Мастер Осман рассказал, что этот китайский рисунок, прежде чем оказаться в Стамбуле, попал сначала в Бухару, из Бухары в Герат, из Герата в Тибрис, а уж оттуда в сокровищницу нашего султана. Причем по пути он переходил из книги в книгу, старый том расшивали и вставляли страницу в новый. Мы увидели сцены войны и смерти. Одна другой страшнее, одна другой искуснее исполненные Рустам и шахма Зандарана. Рустам нападает на войско Афросиаба. Рустам в броне, неузнанный таинственный воин. В другой муракка нам встретилась сцена ожесточенной битвы двух неопознанных нами воинств. Мы увидели отсеченные руки и головы, обогренные кровью кинжалы, несчастных воинов с отблеском смерти в глазах, рубящих друг друга словно лук. Мастер-осман в который уже раз смотрел на то, как Хосров наблюдает за ширин, купающейся в озере при лунном свете как влюбленные Лейла и Меджнун встречаются после долгой разлуки, и, увидев друг друга, оба лишаются чувств, как сбежавшие от всего мира Соломан и Апсаль пребывают на счастливом острове и забилующем цветами и птицами. И, будучи подлинно великим знатоком своего дела, даже в самых плохих рисунках подмечал странности, прячущиеся в каком-нибудь уголке. Некоторые из них были вызваны неумелостью художника, другие же, тем, что цвета сами собой вступали в беседу друг с другом. Старый мастер не мог удержаться, чтобы не обратить мое внимание на эти странности. Какой, например, несчастный и злонамеренный глупец усадил сову, вестницу беды, на ветку дерева, под которым на диме рассказывают истории Хосрова и Ширин? Вот египтянки, которые чистили апельсины и порезали пальцы, увидев прекрасного Юсуфа. Кто поместил среди них красивого юношу в женских одеждах? Догадывался ли художник, изобразивший, как ослепляют стрелой из Фендиара, что и ему самому суждено ослепнуть? Мы увидели ангелов, которые окружали возносящегося на небо пророка, младенца Рустама, безмятежно спящего в перламутровой колыбели под присмотром матери и нянек, смуглого, длиннобородого шестирукого старика, олицетворяющего звезду Зухаль. Увидели, как Дара принимает мучительную смерть на руках у Искандера, как Бахрам-гуру единяется в красной комнате с русской царевной, как Сиевуш скачет сквозь огонь на черном коне, ноздри которого безукоризнены. Никакого тайного знака. Как хоронят Хосрова, убитого собственным сыном. Быстро просматривая том за томом, мастер-осман порой узнавал руку того или иного художника, а иногда показывал мне и подпись, смущенно прячущаяся между цветами, в укромном уголке среди развалин, или в темном колодце, где притаился джин Взглянув на нее и сопровождающий рисунок надпись, он рассказывал мне, у кого и что этот художник позаимствовал. В некоторых книгах было всего по нескольку рисунков, и мастеру Осману приходилось долго листать страницы, прежде чем он добирался до иллюстраций. Порой наступало долгое молчание, и был слышен только тихий шелест страниц. Иногда мастер Осман восклицал Ну и ну. А я молчал, не понимая, что вызвало его удивление. Обращая мое внимание на то, как размещены на каком-нибудь очередном рисунке деревья и всадники, мастер напоминал, что точно такая же композиция уже встречалась нам в другой книге, на иллюстрации к совершенно иной истории. Он сравнивал рисунок хамсенизами, сделанный при сыне Тимура, то есть почти 200 лет назад, с изображением из другого тома изготовленного, по его словам, в Тибризе лет 70-80 назад, и спрашивал меня, как объяснить, что у художников, никогда не видевших работы друг друга, вышло одно и то же. И отвечал на свой вопрос сам. «Рисовать — значит вспоминать». Просматривая старые книги, мастер Осман печалился над дивными работами, ибо никто уже так не рисует. Веселился, увидев неудачные потому что все художники, по сути, братья, и указывал мне на все то, что живет в памяти художника. На старые изображения деревьев, ангелов, зонтиков от солнца, тигров, шатров, драконов и печальных шахских сыновей. Ему хотелось, чтобы я понял, Аллах некогда увидел мир во всей его бесподобной красоте, поверил в эту красоту и подарил ее своим рабам. Работа художника — заключается в том, чтобы вспоминать оставленные нам творцом дивные красоты. То же самое делает и всякий любитель книжного искусства, рассматривающий рисунки. Величайшие художники каждого поколения посвящают всю свою жизнь тому, чтобы, работая с великим усердием и вдохновением, теряя за работой зрение, приблизиться к тому чудесному видению и запечатлеть его. Чем-то это похоже на попытку припомнить давнишние события собственной жизни и свои ощущения тех времен. Увы, даже самым великим художником, как и утомленным жизнью старцем, вспоминающим о былом, удается воскресить в своей памяти лишь отдельные обрывки того великолепия. Да и то не слишком отчетливо. Поэтому-то и бывало, что старые мастера — ни разу не видевшие работ друг друга и, к тому же, разделенные сотнями лет, иногда совершенно одинаково изображали какое-нибудь дерево, птицу, моющегося в бане наследника престола или пригорюнившуюся у окна юную девушку. Позже, когда красный свет, наполняющий сокровищницу, немного померк, а мы убедились, что в шкафу нет ни одной из тех книг, что были присланы Шахом Тахмаспом, В дар отцу нашего султана мастер Осман вернулся к своему рассуждению. Бывает, что манера изображения пичи у крыла, листьев на дереве, изгиба ткани, облака в небе или женской улыбки передается от мастера к ученику из поколения в поколение. Мастер, перенявший эту манеру у своего учителя, Всем сердцем верит, что это образец, который нельзя менять, так нельзя вносить изменения в Коран. И он заучивает образец наизусть, как заучивают Коран, и никогда его не забывает. Однако это вовсе не означает, что художник всегда будет пользоваться только этой манерой. Иногда бывает так, что из-за порядков, установившихся в мастерской, из-за привычек и вкусов работающего рядом сварливого мастера, или из-за необходимости учитывать предпочтение падишаха, художник не может нарисовать по утвердившемуся в его памяти образцу крыло птицы или улыбку женщины, или ноздри коня, — прибавил я, — или ноздри коня, — без тени улыбки повторил мои слова мастер Осман. В этом случае художник, каким бы замечательным мастером он ни был, вынужден рисовать так, как принято в мастерской, где он работает, так, как рисуют все. «Понимаешь...» — мастер Осман взял в руки очередной, не знаешь уж какой по счету том, посровый Ширин Низами, открыл его на странице с рисунком, изображающим Ширин на троне, и прочитал надпись на камнях дворцовой стены «Да хранит Всевышний нашего благородного и справедливого повелителя, сына победоносного хана Тимура и его страну». «И да дарует ему счастье», — написано на левом камне, — И богатство написано на правом камне. Где же мы отыщем рисунки, на которых художник изобразил лошадиные ноздри так, как велит его память? Мы должны найти знаменитый том шах подарок Шаха Тахмаспа. Нам нужно попасть в те давние прекрасные легендарные времена, когда сам Аллах помогал художникам работать над рисунками. И на многие другие книги нам тоже следует взглянуть. И у меня мелькнула мысль, что мастер Осман желает не столько найти изображение коня со странными ноздрями, сколько вволю насмотреться на дивные рисунки, годами дремлющие в сокровищнице вдали людских глаз на мне, желавшему поскорее найти уличающий преступника изъян и вернуться к Шекюре, не хотелось верить, что старый мастер намерен задержаться в холодной, как склеп, сокровищницы сколь возможно дольше. Ведомые старым карликом переходили мы от шкафа к шкафу, от сундука к сундуку, и просматривали все новые и новые миниатюры. Порой мне надоедали бесконечно повторяющиеся рисунки, И я, не желая смотреть на очередного хосрова под окном дворца Ширин, не вдосужившись даже взглянуть на ноздри его коня, оставлял мастер османа и отходил погреться к мангалу или бродил по другим залам сокровищницы, с благоговением рассматривая устрашающие груды тканей, золота, оружия, доспехов и разнообразных диковин, добытых на войне. Иногда мастер-осман возгласом или взмахом руки подзывал меня к себе, и я, надеясь, что он обнаружил какое-нибудь новое чудо или еще лучшее изображение коня со странными ноздрями, спешил к нему. И мастер, сидящий на ковре, сотканном в ушаке, еще во времена султана Мехмеда-завоевателя, слегка дрожащей рукой, показывал мне рисунок, подобного которому я никогда прежде не видел. Шайтан тайно проникает в Ноев ковчег. Мы смотрели, как бесчисленные шахи-падишахи, султаны-короли, и короли, правившие всевозможными странами со времен Тимура до Сулеймана-законодателя, радостно и беспечно охотятся на львов, газелей и зайцев. Мы увидели, как некий бесстыдник, встав на дощечки, привязанные в коленях к задним ногам верблюдицы, насилует бедное животное, и сам шайтан смотрит на это, прикусив палец от удивления и смущения. В одной арабской книге, попавшей в Стамбул из Багдада, мы узрели смелого купца, который, хватив за ноги сказочную птицу, перелетал с одного берега моря на другой. Следующая книга сама собой открылась на любимой мной и Шекерес сцене. Шерин влюбляется в Хосрова, увидев его изображение, висящее на дереве. Рисунок, передававший устройство сложных часов, что стояли на спине у вырезанного из камня слона и были украшены фигурками птицы-негритят, напомнил нам о времени. Я не мог понять, давно ли мы пришли сюда, долго ли сидим, рассматривая том за томом, рисунок за рисунком. Словно неизменное, недвижное золотое время миниатюры истории смешалось с влажным, заплесневелым временем сокровищницы. Рисунки, столетиями изготовлявшиеся в мастерских бесчисленных шахов, ханов, падишахов и их сыновей, стоившие зрения своим создателям и многие годы пролежавшие в сундуках, теперь словно бы оживали и готовы были в свою очередь оживить и привести в движение окружающие нас мечи и кинжалы с рукоятями в алмазные россыпи, шлемы и доспехи, чаши, привезенные из самого Китая и покрытые пылью уды, ковры, и расшитые жемчугом подушки, подобные, которым мы видели на некоторых миниатюрах. И еще с рисунка на рисунок скакали кони, кони, кони. «Веками тысячи художников тихо незаметно делали одинаковые рисунки», — проговорил мастер Осман. «Теперь я понимаю, что это значит». Они запечатлевали, как тихо и незаметно наш мир превращается в другой. Признаюсь, я не совсем понял, что хотел сказать великий мастер. Однако уразумел другое. Да, он придирчиво всматривался в каждый из тысяч рисунков, сделанных за последние два столетия, в Бухаре, Герате, Тибризе, Багдаде и Стамбуле. Но не потому, что его так уж занимал поиск тайного знака, заключенного в очертаниях лошадиных ноздрей. Мы словно бы совершали невеселый обряд поклонения дару, вдохновению и терпению всех мастеров, занимавшихся рисунком и книжным делом на этих землях. После вечернего намаза, заслышав, как открывается дверь, Мастер Осман сказал мне, что у него нет ни малейшего желания покидать сокровищницу. Султанский наказ он сможет должным образом выполнить только в том случае, если будет сидеть здесь до утра, рассматривая рисунки при свечах. Сначала мне захотелось остаться с мастером Османом и Карликом, и я сказал ему об этом. Однако потом, когда дверь открыли, и мастер Осман сообщил слугам, что просит у главного казначея позволения остаться в сокровищнице на ночь, я раскаялся в своем решении. Мне хотелось домой, к Шекере. Не давала покоя мысль о том, как она проведет ночь одна с детьми, сумеет ли плотно закрыть недавно починенные ставни. В проеме открытые двери сокровищницы виднелись неясные, словно подернутые туманом, Очертания высоких чинар, растущих во внутреннем саду дворца, и силуэты двух молодых слуг, разговаривающих жестами на языке немых, дабы не потревожить покой султана. Мне хотелось выйти наружу, туда, где шла своим чередом жизнь. Но я не мог так просто отказаться от своих слов. Стыдно было. И я не двинулся с места.